Глава тридцать пятая. Марта. Ксения. «Как мой опекун, ты обязан заботиться о моей репутации, Джеридан!» Сложив руки на груди, я вскинула голову. «Даже не мечтай о том, что ты будешь спать со мной в одной комнате. Подобные вольности может позволить себе только мой муж. У нас, вампиров, очень суровые традиции. Не заставляй меня жаловаться на тебя, королю». «Но ты же боишься Марты! Я не могу допустить, чтобы ты нервничала и переживала!» Не сдавался Бронзовый. — Упёртый тип. — И правильно, — кивнула я, — поэтому ты заберёшь эту зверюгу с собой. — Но я не могу, Ксения! — начал заводиться дракон. — Не получается у нас немерного диалога. — Я же сказал, она никуда не уйдёт, у неё прямой приказ от отца охранять тебя. Она меня на шнурки порвёт, если я попытаюсь вас разлучить. По пылающим праведным возмущением глазам было видно, не врёт. — Ладно, — смирилась я. Тогда уходи отсюда сам, а ей передай телепатически или как вы там с ней общаетесь, чтобы не смело ко мне приближаться. Я, когда сильно нервничаю, становлюсь непредсказуемой и кусаю все подряд. Если эта киса меня напугает, то помимо енота у меня появится продуктовая тигрица. Но... – заикнулся Джеридан, только я его перебила. – И продуктовый дракон. Не зли меня, Бронзовый. – Как же с тобой интересно! – не то восхитился, не то посетовал он. Поколебавшись пару секунд, он все же вышел из комнаты, сказав напоследок «Спокойной ночи, моя огненная, светлых снов!». И так можно было выдохнуть. Посмотрела, какую ночную сорочку принес мне Диизма для сна. Невероятно приятная на ощупь светлая ткань. Осталась довольна и направилась в ванную переодеваться. Когда оттуда вышла, то обнаружила, что Марта вольготно разлеглась в изножьей кровати, а Федя расслабленно растянулся на подушке. Мелькнула мысль, может, другую комнату поискать. Ради эксперимента подошла к двери. Но стоило мне ее только приоткрыть, как тигриная торпеда моментально прильнула к моим ногам. Я даже вздрогнула от неожиданности. Скорость была поразительной. Вжух, и пушистая тушка, как молния, преодолела несколько метров. «Фу! Брысь! Иди туда! Лежать!» Попыталась я отправить эту массивную зверюгу на ее излюбленное место у окна. Но долгий невозмутимый взгляд был мне ответом. Ясно, дергаться бесполезно. Тяжело вздохнув, отправилась на кровать. А Марта, победно махнув хвостом, засеменила следом и, ура, разлеглась таки на полу. Этакий меховой коврик. Главное, утром с просоня на нее не наступить, а то будет нежданчик по полной программе. «Полегче, детка!» Лениво выразил протест Федя, когда я стащила его с подушки и просто положила рядом. «Рассказывай». Тихо обратилась я к еноту. — Что? — повел он ухом. — Все. Кто ты? Почему умеешь разговаривать? Откуда взялся в том саду? Кажется, кроме тебя там других животных не было. И почему ты был таким притихшим, когда в комнату вошел отец Джеридана? Из-за чего Дензел хотел тебя прибить? — Вы знакомы? — закидала я его вопросами. Федя сосредоточенно нахмурился. — А если я тебе скажу, что не помню, ты мне поверишь? — Совсем ничего, — разочарованно вздохнула я. Ничего. Только что-то смутное на уровне инстинктов, неясных ощущений. Я и сам не понял, чего это притих, как пришибленный в присутствии Дензела. Он меня оскорбил, а я промолчал. Непорядок. Сколько себя помню, такого со мной не случалось. Думаю, мы с ним и правда знакомы. И, судя по ощущениям, он сделал мне что-то очень плохое. Нехотя признался Фёдор. Я смотрел на него и пытался вспомнить, что именно, но не мог. — А вдруг ты на самом деле зачарованный принц? — улыбнулась я. — Может, это Дензел превратил тебя в енота? — Не знаю. — абсолютно серьезно ответил Пушистик. — Давай ты меня расколдуешь. — Целовать не буду, — решительно заявила я. — Зачем? — удивился енот. — Я про твой артефакт, мальгенду. — О чем ты только думаешь? — фыркнул он. — А, ты про это? — я потрогала висящий на шее кулон. Когда переодевалась в ночную сорочку в ванной, поостереглась оставлять его в кармане халата. Повесила на шею. — Ты прости, я не умею никого расколдовывать. — Это подводит нас ко второму вопросу, — изрек енот. — Откуда ты появилась, принцесса из рода Ковалис? Как тебя занесло на бал обретения брачных уз? А если я тебе скажу, что не знаю, ты мне поверишь? Перефразировала я его же слова, которые он сказал мне совсем недавно. Енот задумчиво тряхнул ушками. «А почему все считают тебя вампиршей?» — спросил он. «Это ведущий на балу так решил. Он громко объявил об этом, а я была в таком шоке от попаданства, что не стала его поправлять», — пояснила я. «Ты появилась здесь из безмагического мира, верно?» — уточнил енот. Я кивнула. «И что происходило перед твоим перемещением?» — проявил дотошный зверек. «Один гадик попытался ко мне приставать. Поморщилась я, вспоминая те события. «Надеюсь, ты ему сильно врезала». — разволновался мой пушистый друг. — Ну да, шарахнул этим кулоном ему по лбу. Камень засветился, и я оказалась здесь, в другом мире, — ответила я. — Мальгенда сработала на твою защиту. Федя с уважением поглядел на кулон. — Твой родовой королевский артефакт отправил тебя в безопасное место, туда, где ты обрела бы надежного защитника, мужа, на бал брачных уз. — Расскажи мне о моей бабушке. — попросила я. Она недавно умерла, и мне её очень не хватает. На мои глаза невольно навернулись слёзы. «Мррррррр!» — неожиданно подала голос тигрица. Видимо, она уловила, что я чем-то расстроена, и попыталась понять, от кого меня нужно защищать. Первым под подозрение попал енот. «Но-но, тигриная тушка, полегче!» — возмутился Фёдор, когда Марта с глухим рычанием запрыгнула на кровать и грозно на него зашипела. «Марта, фу!» Я попыталась скинуть большую кошку на пол, но не тут-то было. Этот мохнатый шкаф было невозможно сдвинуть с места. В итоге тигрица развалилась у меня в ногах, бдительно поглядывая на меня и Федю. Благо, кровать была большой и широкой. «Ну что я могу рассказать о Тиане?» – задумчиво протянул енот, когда мы с ним вернулись к беседе. «Легенды говорят, что она была замечательной, юной, доброй, очень красивой и мудрой». Ее родители умерли, когда ей было семнадцать. Мать тяжело заболела, ее не смогли спасти, а отец не пережил смерть жены. И в этом возрасте Тиана взошла на престол. Весь народ Фераны благодарил Всевышнего за такую королеву. Эта золотая драконица всегда пыталась поступать по справедливости. «Да, узнаю бабулю», – тихо вздохнула я. «Знаешь, это так странно. Я чужих бабушек обсуждаю, а сам даже собственного имени вспомнить не могу». Вдруг нервно рассмеялся енот. «Давай я попробую тебя расколдовать», предложила я, садись на кровати. «Не факт, что получится, но хотя бы попытаюсь. Помнишь, как я тебя от капкана избавила? Я просто взяла в руку кулон и от всей души пожелала твоего освобождения. Может, на этот раз тоже сработает?» Федя аж подскочил. «Давай!» Сделав глубокий вдох-выдох, я зажмурилась и, сжав артефакт в кулаке, горячо и искренне пожелала еноту вернуть свой истинный облик. Получилось? Я приоткрыла один глаз через пару минут. Озадаченные глаза тигрицы. Чем они тут вообще занимаются? И печальные очи енота, жизнь, боль дали понять, что ничего не вышло. Блин, прости, расстроилась я. Давай попробуем еще раз? Нет, это бесполезно. Здесь нужен искусный маг. Махнул он лапкой. «Когда-нибудь я найду того, кто меня расколдует, и моему обидчику не поздоровится». «Мы найдем его вместе», — пообещала я. Федя посмотрел на меня с благодарностью. «Слушай, ты говорил, что моя бабушка золотая драконица», — вспомнила я. «А я не могу оказаться драконихой. В жемчужном саду ты мне сказал, что мой дар может быть запечатан». «Мне жаль, детка, но это маловероятно», — честно ответил енот. «Да, твоя бабушка была драконицей, но дедушка обычный человек из безмагического мира». «Отец тоже», — вздохнула я. «Но в любом случае ты прямой потомок Тианы Ковалес, ты принцесса Ферраны. Эта страна сейчас находится в запустении, но уверен, что твой будущий муж, кто бы это ни был, построит там дворец и объявит тебя королевой, а сам станет королем». Правда, перед этим надо стереть с лица планеты лабиринт Крега, а то найдутся желающие отправить тебя туда. Но это уже детали. Оптимистично улыбнулся енот. А как моя бабушка оказалась на Земле? Задала я еще один, волнующий меня вопрос. О, это целая история. Протянул енот и приступил к рассказу. Слушая его тихий, размеренный голос, сама не заметила, как провалилась в глубокий сон, в котором видела, как Магдарий – влюбился в золотую драконицу, королеву Феранны Тиану Ковалес. Как он пытался добиться стирания ее метки, какую беду привел в этот мир, и как в результате ее жених, герцог Гальяне, толкнул Тиану в портал, ведущий на землю. «Ты сильная девочка, ты совсем справишься. Будь счастлива, родная!» Словно наяву прозвучал в голове ласковый бабушкин голос.